Глава 1228. Смертоносное отражение времени. Технику тающее время воочию видели божественные императоры. При виде этой мистической силы, находящийся довольно далеко погребальный дух все равно поменялся в лице. Он внимательно следил за схваткой. Монаршая гора выглядел крайне мрачно. За поединком следили другие божественные императоры, патриарх семьи Се, Дао Модзи, Патриарх Секты Звездолунья, а также глава Секты 9 Областей. Увиденное потрясло всех могущественных людей Бесконечного Дао Домена. Всё-таки Даос Баран был далеко не слабаком, ибо он мог драться на уровне Вселенной. Он не дотягивал до настоящего эксперта этой стадии, однако попытка тяжело ранить его или убить может обойтись слишком дорого практику Вселенной. Но теперь выяснилось, дао времени Ван Буэлэ могло совершить настоящее чудо. Складывалось впечатление, что время находилось под контролем ван Бола, что тот был способен управлять им. По этой причине барана затрясло, а потом потащило к пальцу Ван ванбула. Зверь сдал оглушительный рев, отчего у него на голове выросло два ветхих черных рога, словно он собрался боднуть Ван ванбула. Все-таки он обладал силой вселенной. Хотя в данный момент ее оказалось недостаточно, дико ревя и харкая кровью, баран с одной потери черных рогов вырвался из смертельного капкана и ускакал вдаль. Не останавливаясь, не оглядываясь, он бежал. Наблюдателей шокировал такой исход. Один из сильнейших экспертов в силы и стадии вселенной не рискнул блокировать атаку пальца Ван Була. Это могло быть какой-нибудь хитростью, но кто мог сказать, что еще было припрятано в рукаве у Ван Буоле? У практиков такого уровня обычно было много козырей. Глаза монарши горы кровожадно блестели. Вырвавшись из путь нити древесного ДАО, он хотел броситься к Ван Буоле, но тот взмахом руки вызвал еще. Пока они стягивали божественного императора по рукам и ногам, он переместился к матриарху колдовского ока, который успел сбежать довольно далеко. Ван Буле! Ты смеешь обращаться ко мне по имени? спокойно спросил Ван Була. Матриарху этот тихий и вкрадчивый голос показался громче самого сильного раската грома. Бледная, как простыня, женщина превратилась в колдовскую туман и бросилась на утек. Внутри тумана скрывался покрасневший глаз. Казалось, его взгляд мог прошить пустоту насквозь. Звездное небо между колдовским туманом и Ван Буэлэ обрушилось, после разрушения пространства глаз покраснел еще сильней. Во время бегства он разбил пустоту, а потом как будто стал погружаться во времени и пытаться исчезнуть. Из губ Ван Буэлэ сорвался тихий вздох. Впервые ему довелось увидеть в мире каменные стелы нечто отдаленно похожее на магию времени. Увиденное разбудило в нем любопытство. Вместо тающего времени он надавил рукой на пространство в направлении, куда скрылся колдовской глаз. Была приведена в действие магия отражения времени. По пространству пошла рябь, как будто капля упала в зеркальную гладь озера. Сотни лет обернулись вспять, после чего Ван Буэлэ ступила в нее. Сто лет назад в центральном домене Бекленка не бросила попыток скрыться. Мгновением позже из пустоты вышел Ван Буэлэ. Одно движение пальцем, и колесо времени сделало очередной поворот, Две сотни лет назад Матриарх все еще спасалась бегством, но тут она что-то почувствовала. К сожалению, уворачиваться было поздно. Из пустоты выснулась рука и нажала ей на лоб. Пятьсот лет, три тысячи, восемь тысяч, двадцать тысяч лет назад. «Кто ты такой?» В реке времени Матриарх, чья культивация еще не достигла вселенной, в не кричала. Рука вытащила из ее лба налитый кровью глаз, В этот критический момент время вновь сдвинулось. В этот раз в эпоху, когда звездное небо принадлежало темной секте. Время продолжило отматываться назад, пока не достигло самого начала этой вселенной. Око из прошлой вселенной парило в звездном небе. Его внутренняя жизненная сила постепенно просыпалась, пока из звездного неба не высунулась рука и не схватила его. Под влиянием ауры Дао Ван Вуле все пространство вокруг задрожало. Среди тех, кто следил за этой драматической схваткой, некоторые вскочили на ноги. Прошло всего 20 вдохов, но в действительности гораздо больше. Из покрывшегося рябью пространства появился Ван Бола. он ни капли не изменился, даже выражение лица оставалось прежним, только в его руке был зажат древний глаз. Он возник перед местом, где растворилась матриарх колдовского ока, пространство искривилось, а потом оттуда вывалилась беглянка. Закашлившись кровью, она подняла глаза и в ужасе посмотрела на Ван Буоле. Кто-то другой, возможно, не понял бы, что именно произошло, но она культивировала дао времени, поэтому как никто другой понимал, насколько ужасающий перед ней стоит человек. Ей пришлось пережить погоню по реке времени, она сбилась со счета, сколько раз ее убил, гнавшийся за ней ван Буоле. А потом, в момент зарождения текущей вселенной, пока ее воля еще не успела родиться, человек перед ней похитил око. Все было бы не так страшно, просто забери он его. Все-таки это произошло в прошлом. Но Ван Буэл каким-то образом перенес око в настоящее ее ядро! А ядро внутри нее стало иллюзорным, словно оно стало фальшивкой в сравнении с тем, что было зажато в его руке. Это до да, времени было слишком сложным для постижения, она не могла понять его. После такого ничего удивительного, что Ван Була стал казаться и самым страшным человеком на свете. Хоть тебе явно не достает манер, Но ты еще на что-то годишься. Будешь служанкой. Крутя око в руках, небрежно бросил ван Боле. Матриарх с горечи опустила голову и согнулась в поклоне. Как прикажете, юный господин! Ван Боле потерял к матриарху интерес, как будто она была недостойна его внимания. Вместо нее он посмотрел на опутанного нитями монаршую гору. На самом деле тот уже освободился, но демонстрация дао времени настолько его напугала, что он так и не решился пошевелиться. Его культивация находилась на стадии Вселенной, а противник лишь обладал боевой мощью этого уровня. Тем не менее, он не был уверен в исходе их поединка. Если точнее, в нем не осталось ни капли уверенности. Собра вас, монарша Гора! Разве мы враждуем? Я пришел сюда, чтобы получить объяснение!» Спокойно сказал Ван Бола. Монарша Гора долгое время молчал. Наконец у него за спиной из искаженного пространства вышел Божественный Император Ясный Свет. При взгляде на Ван Буулея в его глазах отразился страх. В следующий миг вдалеке возник другой эксперт стадии вселенной по прозвищу «Сумрачный мудрец». Теперь и погребальный дух, кому удалось сбежать из заварухи, спроецировал свою ауру на поле боя. Ясный свет и монарша Гора молчали. Наконец, последний дарил Ван Бууле холодным взглядом, а потом тихо сказал. «Собрат Ван, я бы хотел увидеть другие твои божественные способности. Как пожелаешь». С легкой улыбкой он разжёл пальцы правой руки, на его не разгорелось солнце. В звездное небо и пустоту брызнул свет, но все увидели не свет, а кромешную тьму. Опустившуюся на мир тишину нарушил спокойный голос Ван Була. «Предрассветный час!»